Дверная ручка медленно повернулась, и на пороге возник Дэнни. Лицо его передергивал нервный тик. «Смотри-ка, Дэнни!» — смея сказал Милч. «Я уже тебя не ждал!» Он закашлялся, провел рукой под носом. «Да нет, я я здесь был недалеко», — промямлил Дэнни. Он был в сильном возбуждении. Я посмотрел газеты и испугался. Ужас, Милч, ужас. «У них три фотографии, доктор, ты и я». «Я думаю, полицейские показали их двум ищейкам, которые нас видели. Мы погорели, Милч. Смотри, здесь все это написано. А нас двоих пишут, что мы на все способны». Он на мгновение прервался, продолжил уже отчетливее. «Предлагается вознаграждение за помощь нашей поимки пять тысяч, и еще пять дает Вигельен, если получится на целым и невредимым». Что скажешь, Милч, пять тысяч за нас троих. Ну, доктор, теперь ни хрена не стоит. Но они этого знать не могут. Посмотри, фотографии, посмотри. Дрожащей рукой он поднял с пола газету и протянул ее Милчу. Как схватил ее, захлопнул пинком ноги дверь, сводя при этом револьвера с Дэнни. «Я никуда далеко не уходил», — повторил Дэнни. Я в камысах спрятался у реки и вымок, как курица. Под этим дождем испугался, когда понял, что они все знают. Понимаешь меня, Милыч? Я тебя продавать не собирался, просто не знал, куда деться. «Ну скажи что-нибудь, черт возьми!» Голосом стал визгливым. «Ты ушел, Дэнни. Ушел!» Бесцветным голосом ответил Милыч. «Ты ушел и бросил меня. Из-за тебя у меня опять началась лоскемия». Кровь сирела из меня, как из быка, и все из-за тебя, Дени. Ты маленькая вонючка, ты трус. Знаешь, что с такими делают? Ты что, мелочь? Ты что? Заныл, Дени, облизывая губы и отходя к двери в ванную. Я прошу у тебя прощения, мелочь. Я никогда против тебя не пойду, мелочь. Сейчас ночь, Дени. Ты это заметил? Да, я знаю, знаю. Давай ведем, мелочь. Мы сможем выбраться. Я с тобой. Можешь делать, что хочешь. Можешь убить мальчишку. Все, что угодно, я с тобой. С мальчишкой нас не застрелят. Ты прав, ты крутой, Милч. Ты все придумал. Правильно сделал, что доктор убрал, Милч. Давай, давай, уходите. Но я тебя с собой не возьму, дружок. Нет. И разговора об этом быть не может. Ты свою мать за 10 центов продал бы, свинья. Милч подбросил револьвер на ладони и шагнул к Дени. Тот рванулся назад, скорчился, закрылся руками и завопил... Я не могу больше рисковать, мой маленький Дэнни. И потом денег не так уж много. Возьми все мелочь, все. Мне деньги не нужны. От страха его трясло. Я никогда больше слова против не скажу, мелочь. Что ты собираешься сделать? Поту вздохнул. Собираюсь убить тебя, Дэнни. Дэнни на ну что не гвозди, никому не нужен. Ты мразь. А знаешь, что с мразью делают? Нет, мелочь. Только не это, только не это. Выстрел оборвал его крик. Рик увидел, как у Дэни глаза вылезли из орбиты, слышал, как он застынал, схватившись за грудь. Потом руки, словно в мольбе, вытянулись вперед. Дэнни покачнулся, рухнул ничком на пол и больше не шевелился. Словно издалека Рик услышал безутешный плач Тери и с трудом перевел взгляд на Тесс. «Он мертв», — сказала девушка. «Не о чем жалеть». — пробормотал Милч. — Ни на что он негоден. Его надо было убрать. Он взял со стола одну из рубашек Рэда, положил револьвер и быстро натянул ее, заправив в брюки, потом надел твидовый пиджак Рэда, сунул револьвер в карман, подошел к Тесс, все еще стоявший на коленях, и ткнул ее носком ботинка «Хватит!» — «Таких нечего оплакивать!» — Тесс поднялась. Глаза ей были полны слез, и она что-то говорила. Смысл для слов Рик не уловил. Мил чепнул ногой труп. Интересно, чем он сейчас занимается? Интересно, что думает? Я знал, что в один прекрасный день мне придется его убрать. Он всю жизнь прожил, как маленькая свинья. Теперь все твое, — заметил Рик, — и ведро, и его содержимое. Мил кивнул Единственным человеком, которого я любил, был доктор. Неуверенно сказал он. — Зачем потрогал свой нос и посмотрел на пальцы. не всегда был дерьмом, даже в тюрьме. Он подошел к дивану и уставился на Терри, которая от страха заплакал и отвернулся. «Заверни его в одеяло. На улице не очень холодно. Ты, Рик, поведешь в машину. Ты с мальчишкой сядет рядом со мной, сзади. И я ей приставлю револьвер к ребрам. Чуть что она повторит путь Рэда доктора и Дэнни. А за ней, щенок, ты мне хорошо понял, Рик». Да, лучше не бывает. И когда ты будешь в безопасности, ты нас прикончишь. М -м -м, не знаю, не знаю. Пока я знаю только то, что мне отсюда надо уходить. И если будешь слушаться, не исключено, что вы все трое умрете когда-нибудь естественной смертью. Шансов на это должен признать мало, но они есть. Он взял ведро и покачал его на вытянутой руке. «Я вот думаю, что такого да не увидел в газете, чтобы сразу штаны наложить?» Мелчу хмыльнулся и поддел носком ботинка одну из газет. «Ну да ладно, теперь это не важно». Но если Террис тронуть с места начал, Рик, «Да, я знаю, знаю, я помню, что сказал доктор». «Он был моим другом, единственным другом, но я ведь запретил вспоминать доктора. Есть вещи, которые я предпочитаю забыть. Теперь я буду делать только то, что мне приятно будет вспомнить. Со мной такого прежде не случалось, но теперь будет так, это я тебе говорю». Он нагнулся, снял с шеи Дэни платок в горошек и повязал его себе. «Ну, заверни, заверни, мальчишку, мы уезжаем». «Нет», — спокойно сказал Рик. «Что?» Если мы возьмем с собой Тери, он умрет. По-моему, после всего случившегося ему стало хуже. Поскольку без нас ты уехать не можешь, предлагаю тебе условия. Я тебя довезу на машине куда хочешь, хоть в Мексику, хоть в Лапас, хоть в Париж, куда захочешь. А ты останешься здесь, ясно, мальчика?